Ибо рельефы над дверьми, изображавшие музыкальные инструменты, она их очень любила. Зато во всех остальных комнатах подрядчики имели полную волю своей изобретательности. Они понаставили колонн и колонок, развернули целую симфонию мраморов, прилепили бронзовые аппликации, понатыкали повсюду узорчатые перила кованого железа, протянули выпуклые карнизы, разбросали везде липные украшения, все раскрасили, позолотили, отлакировали, обтянули стены штофом, задрапировали окна и двери бархатом, придали каждой комнате особый стиль, исказив его, однако, какими-нибудь странностями, довольно, впрочем, однообразными, превратили особняк в нечто лоскутное, пестрое, как это свойственно, упадническим эпохам. Посетитель, шествуя по анфиладе комнат нижнего этажа, переходил от новшеств, неумело украденных у Лефюэля, к реставрации фантастического средневековья, от дворца Тюлери к феодальному замку Пьерфон. Среди всей этой кричащей роскоши, мешанины и путаницы, будуар Теодорина на втором этаже – Представлял собой тихий уголок, где царили нежные тона, чистые линии, гармонические пропорции, вещи действительно ценные. В этом безвкусном особняке он жил своей особой потаенной жизнью, какой жила сама Теодорина среди бусарделей. Гораздо больше матери интересовался работами декораторов «Амори бусардель». У третьего сына биржевого маклера еще в детстве проявила склонность к живописи, и после окончания колледжа способности его получили широкое развитие. Уроки, которые ему поначалу с великой готовностью давала тетя Лилина, довольно скоро были прерваны. Ученик быстро догнал учительницу, и старая дева, обиженная критическим отношением к ее крохоборческому мастерству, в конце концов рассорилась с дерзким юнцом, вообразившим, что он знает больше, чем она, и во всеуслышание отреклась от него. Рано проявившиеся дарования юного художника сначала доставляли Бусарделю поверхностное удовлетворение самолюбие, подобно тому приятному чувству, которое испытывают все родители, когда хвалят их детей, за миловидность, цветущее здоровье, изящные манеры или за школьные успехи. В сущности говоря, призвание Амори не очень-то нравилось отцу, который при всей гибкости своей далеко не заурядной натуры, способности многое понять и почувствовать, ровно ничего не смыслил в искусстве. С первых же своих шагов в светском обществе он прекрасно уловил – что даже самые положительные люди, когда они сидят за столом на званом обеде или собираются вокруг чайного столика или подносов с рюмками и бутылками ликеров, любят поговорить об искусстве и литературе. В девяти случаях из десяти разговор завязывался о книжных новинках, о новых театральных постановках, о концертах, выставках, музеях. Фердинанд Бусардель плохо понимал, Чем вызвано столь распространенное, столь частое явление? И видел в нем просто кривляние и притворство. Он не мог допустить мысли, что интерес к этим вопросам действительно представляет собою почву, на которой должны объединяться избранные умы, как это внушали ему собеседники своими высокопарными разглагольствованиями. Но он все же понимал что нельзя открыто выражать свое равнодушие к искусству, это повредит ему во мнении общества. И когда он увидел, что Амари в шестнадцать лет может принять участие в такого рода разговорах и спорах, способен заинтересовать собеседников любопытными сведениями, привести занятные и иногда убедительные доводы, вопрос о наклонностях сына предстал перед ним в другом свете. Он почувствовал свой долг в отношении Амори. «Я, пожалуй, окажусь обывателем, если загорожу ему дорогу. Старший сын женился, и средний скоро женится. Можно младшему не связывать руки».